Ошун. Происхождение племени Йоруба. Мифология. Ошун богиня пресной воды. И в её ведемстве любовь, красота и сотворение. Она одна из семи важных Ориш божественных духов в религии Йоруба, которых всего 14, и те, скори реки, расположенные в Западной Африке. Легенда гласит, что Ошун источник силы для всех прочих Ориш. Своей любовью и мощью она заставляет непрерывно двигаться всё, что не есть во Вселенной. Другие Ариши послали богению совладать с Агуном, Ариши мастерства и отцом цивилизации, который устал от сотворения мира и сделал так, что тот перестал расти. Ошун была единственной, кто оказался способен поднять ему дух и побудить снова творить. Она также единственная богиня, которая может носить послание между миром смертных и высшим творцом на небесах. В Нигерии существует ежегодная церемония под названием Ибо Ошон, на которой во время урожая батата женщины из деревни посвящают богине танец. Лучшая танцовщица получает благосклонность Ошон и избирается советником деревни по вопросам двух основных сфер: Покровительство богини знахарства и дет рождения. Любовь Арише к красивым и роскошным вещам служит напоминанием о необходимости ценить удовольствие и в нашей собственной жизни. Призови Ошин на помощь, когда тебе нужно простить и излечиться в любви, а также обновить свою жизнь. Надень жёлтые, цветаи бронзовые или медные украшения, чтобы наладить с ней связь.